Впрочем, он совсем не безразличным взором следил за происходящим на континенте. Когда он узнал о том, что прусская дипломатия сепаратно договаривается с французами о некоторых территориальных взаимозачетах, Франция закрепляется по левому берегу Рейна, Пруссия получает себе несколько мелких германских княжеств. Он послал прусскому королю угрожающее письмо. «Обвиняют кабинет вашего величества», «Будто бы он старается скрытно расстроить примирение Европы. Говорят, что Ваше Величество, дозволяя французам завоевание, ожидаете себе доли от раздробления империи германской. Вас не должно удивить, если я скажу, что не останусь равнодушным свидетелем, но употреблю в действие всю власть и все силы, врученные мне проведением». Император Павел даром, что перелицовывал политику своей матери, в общем-то мыслил в международных делах по той же логике, что и Екатерина. Чем более ослабнет могущество сильнейших европейских дворов, тем более возрастет могущество России. Он не собирался заступаться за австрийцев и прусаков из моральных соображений. Прежде чем восстанавливать порядок в Европе, надо было обустроить собственное государство. Но вот в 1797 году император Павел принял под свой протекторат остров Мальту, владение католического ордена рыцарей святого Иоанна Иерусалимского, и обязался, соответственно, способствовать финансовому и прочему процветанию ордена. «Близко наблюдавшие Павла люди», — сообщает летописец, — не раз отмечали черты рыцарственности в его характере. Высокоразвитые понятия о чести и достоинстве, великодушии, выражавшиеся в частности в готовности принести публичные извинения незаслуженно обиженным и так далее Именно эти черты он возвел в принцип своего бытового и общественного поведения из-за рыцарской доминанты, естественно, проистекала повышенная знаковость павловского общественного устройства. Это и неукоснительное внимание к четкой регламентации публичных и частных отношений. Это и особая роль, строже всего соблюдаемая при дворе и в армии, этикета, и иерархии почестей, эмблемы, цвета, жеста и так далее. Ярким примером приверженности Павла I к рыцарской идее явились его отношения с орденом Иоаннитов на Мальте. Чудом доживший до нового времени осколок объединения рыцарей-крестоносцев, католиков и иезуитов, мальтийский орден во второй половине 1790-х годов оказался из-за грозных событий французской революции в крайне тяжелом положении и вынужден был искать защиту у глав европейских монархий. Иезуиты еще в конце царствования Екатерины II обосновались в России и с воцарением ее сына стали добиваться его участия в мальтийских делах. Павел I в декабре 1797 года принял орден под свое покровительство. В сентябре 1798 года он принял Мальтийский орден под свое верховное руководство, а в ноябре возложил на себя достоинство великого магистра ордена. Указание на достоинство великого магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского вошло в состав общей титулатуры Павла I. Изображение Мальтийского креста было внесено в государственный герб, а сам крест включен в систему высших российских орденов. вставить католический крест в герб православной державы – сильная акция, означавшая не только публичное вступление России в состояние веротерпимости, но и готовность принять под свое покровительство весь католический мир в защиту от безбожных якобинцев. Безбожные французы тем временем продолжали освобождать Европу от власти тиранов. В Голландии была установлена Батавская республика, в Ломбардии Цезальпинская, в Генуи Лигурийская, в Швейцарии Гильветическая. В январе 1798 года французские войска заняли Пизанскую область и провозгласили там Римскую республику. В июне 35-тысячный французский корпус во главе с генералом Бонапартом направился на освобождение Африки от англичан. По пути французы высадились на острове Мальта. Русскому посланнику было предписано выехать с острова в течение трех часов. Объявлено, что любой русский корабль, появившийся у берегов Мальты, будет потоплен. Это было личное оскорбление императору Павлу. 13 июля 1798 года, в разгар семейного скандала из-за девицы Лопухиной, император отдал приказ 16-тысячному корпусу генерала Розенберга сосредоточиться у Брест-Литовска для похода на запад. Осенью 1798 года против безбожной Франции составилась редкостная по вероисповеданию коалиция. Россия, Австрия, Англия, Турция. В Средиземное море была послана русско-турецкая эскадра адмирала Ушакова и английская эскадра адмирала Нельсона. Они собирались с моря атаковать занятые французами южные земли Европы. С суши на французские республики должны были надвинуться совокупно действующие русские и австрийские армии. Император Франц просил Павла прислать во главу войск Суворова. Суворов был помилован еще год назад, в феврале 1798 -го. Вдруг, как это обычно бывало и с другими, император снял с фельдмаршала надзор и всемилостивейше дозволил приехать в Петербург. «Если было, что от него мне, я сего не помню», — сказал император. Суворов приехал. Павел позвал его на вахт-парад. Суворов морщился, зевал, гримасничал и поясничал, как всегда, когда чем-то был недоволен. Павел позвал его на другой вахтпарад, потом на третий, но Суворов продолжал дурить. То треугольная шляпа падала у него с головы, и он с клоунскими ужимками пытался ее поймать. То шпага, прицепленная по новым правилам, мешала пролезть в дверь кареты, и фельдмаршал никак не мог сообразить, как ему быть. То он начинал бегать не в ногу перед солдатским строем, мелко крестясь и бормоча что-то себе под нос. Служить под приглядом императора Суворов не хотел. Он хотел воевать, ибо на войне был себе хозяин. «Пусть меня сделают главнокомандующим», — говорил он, — «дадут мне прежний мой штаб, развяжут мне руки, чтоб я мог производить вчины не спрашиваясь. Тогда, пожалуй, пойду на службу, а нет, лучше назад в деревню, пойду в монахи». Император терпел, терпел, но, наконец, отстал от него, дозволив ехать, куда тот хочет. Суворов уехал обратно в деревню. Прошел год, и теперь все стало иначе. От войны Суворов отказаться не мог. На войне он жил, без войны угасал. 9 февраля фельдмаршал прибыл по вызову Павла в Петербург. Император возложил на него Мальтийский крест, и 17 февраля Суворов выехал в Вену спасать Европу, принять командование над Соединенными русско-австрийскими войсками для похода в Италию против французов.